Сцена девятая. В то время, как Данте и Коломбо уехали в Ульм, Гварнери провел день со своим семилетним сыном Пауло. Забрал мальчика из школы, отвез к себе и после обычной рутины – обед, уроки, ужин – вернул домой к матери, с которой развелся тремя годами ранее. Когда Гварнери и Мартина поженились, ее подруги были уверены, что эти двое превратятся в парочку из криминальных мелодрам, которые показывают в обеденное время и будут проводить бессонные ночи, обсуждая расследования и разглядывая снимки трупов. Реальность оказалась куда менее захватывающей. Карьера Гварнери резко застоприлась, и с работы он приносил только хандру и недовольство. Одно дело — выскочить замуж за лейтенанта Коломбо, и совсем другое — заполучить в мужья неудачника из сериала «Офис». И в конце концов Мартина выставила его за дверь. Между ними случались неизбежные размолвки и даже скандалы, которыми оба они не гордились, но постепенно их отношения устаканились и стали почти дружескими. Поэтому, отводя к ней сына, Гварнери рассчитывал, что они с бывшей немного поболтают за чашкой кофе, а если он удачно разыграет карты, даже часок покувыркается в постели. Но когда он вошел в квартиру, отперев дверь своим ключом, Мартина лежала на диване в гостиной и спала так крепко, что растолкать ее ему не удалось. Встревоженный Гварнери отвел маленького Паулина в детскую и уложил в постель, после чего вернулся в гостиную, чтобы вызвать скорую. Однако теперь в комнате находилась еще одна женщина. Гварнери понял, что она была там и раньше, только он ее не замечал. Она сливалась со стенами, как тень среди теней, и двигалась бесшумно и быстро, как ветер. В одно мгновение она оказалась прямо перед ним — невысокая женщина в черном, с закрытым резиновой маской и лицом. Гварнери схватился за табельный пистолет. Бум! Паолина, любивший, чтобы его звали Пао, как уличного художника, который рисует на стенах пингвинов, проснулся со звоном в ушах. Его как будто разбудил приснившийся грохот. Поглядев на большой синий будильник со светящимися стрелками, стоящий на тумбочке, он понял, что проспал всего час, а может и того меньше. Он прислушался, не шумит ли телевизор, но стояла полная тишина. Наверное, отец уже ушел, иначе из-за двери доносилось бы ругань или смех. В последнее время папа с мамой все чаще смеялись, и Пау даже начал робко надеяться, что они снова будут жить все вместе. Он смутно помнил, как у него была полная семья, и немногие воспоминания о тех годах озаряло золотое сияние из рекламы рождественских куличей. Еще толком не зная, что такое ностальгия, мальчик все-таки скучал по семейной идиллии, которой никогда не существовало. Он встал с кровати, чтобы сходить на кухню за стаканом воды, но когда открыл дверь комнаты, за ней была эта женщина. Так и стояла на пороге без лица. Пауни писался с двух лет, но тут так перепугался, что по пижамной штанине побежала теплая струйка. Чудище. Привидение. Паус свернулся калачиком и заплакал, закрыв уши руками. Что-то легко дотронулось до его затылка. «Не нужно бояться», — сказала женщина без лица. «Я тебе ничего не сделаю». Голос был безжизненным, как у робота, у командора Дейты из Звездного Пути. Пау перестал всхлипывать и, не открывая глаз, вытер нос рукавом. «Ты кто?» «Никто. Почему у тебя нет лица?» есть, посмотри получше. Пао поступил так же, как когда смотрел страшные фильмы. Медленно-медленно приподнял веки, готовый чуть что сразу зажмуриться. Женщина не двинулась, но на ее гладком лице появилась широкая красная улыбка, похожая на веселый смайлик и подтекающая, как свежая краска. «Видишь», — сказала женщина, «я все еще тебя пугаю». пау внимательно посмотрел на нее. Когда женщина рисовала улыбку, и под левый глаз упала капля, напомнившая ему клоунов из старых фильмов. Ему захотелось рассмеяться. Теперь-то он сообразил, что это сон, один из тех жутких кошмаров, от которых пробуждаешься с криками. Но скоро он проснется. «Где мама?» «Спит», — ответила женщина с подтекающей улыбкой. «И папа тоже. А ты должен оставаться в этой комнате, пока тебя кто-нибудь не заберет». «Почему?» Женщина опустилась перед ним на колени. «У меня для тебя задание. Ты же его выполнишь, правда? Оно очень важное». «Я сплю?» «Да, это просто сон. Но ты должен вести себя, как на самом деле». «А если я не послушаюсь?» Женщина без лица стерла улыбку рукой и нарисовала новую с опущенными уголками. «Тогда мне станет очень грустно». Я буду приходить каждую ночь. Ты этого хочешь? Ао снова захотела списать. Нет, ответил он так тихо, что и сам засомневался, что сказал это вслух. Молодец. Гельтине склонилась над ним. Открой рот, велела она.